Глава 17. До этого я ни разу не видел отца Григория. От бабушки знал скупые вехи его биографии. Знал, что происходил он из крестьян, образования большого не имел. Благодаря молитве и совету своего духовника Михаила Сметанина на войну не попал. Получил на Дзержинском оборонном заводе бронь. На заводе оказался, когда ввиду аварии встречный грузовик на его подводу налетел. Пришлось прирезать искалеченную лошадь по совету дедаки, продать мясо и купить корову. Перед войной дело было. Так, чтобы прокормить большую семью, он и устроился на завод. Сан принял в пятьдесят лет. Году в пятьдесят седьмом, незадолго до смерти Михаила Сметанина. С тех пор служил и в Нижнем, и в селе, недалеко от Бора, где их с матушкой однажды избили грабители. Теперь в Великом Враге. Много лет спустя, как-то перечитывая свои записки, Я решил вставить отрывки из некоторых, Божьей милостью сохранившихся, писем отца Григория к своему младшему сыну, кстати, тоже священнику. Может, это неправильно с моей стороны, но я ничего не могу с собой поделать и хочу, чтобы те, кому попадут в руки мои записки, знали, какому удивительному человеку мы попали тогда. Выписки привожу не хронологически, выбирая, как мне думается, главное, что было в этом священнике. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во живут, живот даровав. Мир тебе от Господа нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом, дорогой сыночек, а также твоим сослуживцам и вашим командирам, Да поможет тебе прославляемый нами ныне Господь пройти поприще сие, неукоризненно и непостыдно, и вернуться в родительский дом в таком же духовном состоянии, в каком мы тебя провожали в армию дорогой сыночек, ты пишешь, что стесняешься молиться, крепись и мужайся, Бог тебе помощник и покровитель во все дни жизни твоей. Он один твой неразлучный спутник, куда бы ты ни пошел или не поехал, и куда бы тебя ни послали, иди и помни, что Господь всегда с тобою, а с ним нет безвыходного положения. Вспомни трех юношей в печи вавилонской, с ними было четвертый, это был Господь, потому и не коснулось их огненное пламя. Так и теперь, кто поклоняется одному Господу Богу, тот и в огне не горит, и в воде не тонет. Мир тебе от Господа, дорогой сыночек. Письмо твое получили, за которое сердечно благодарим. Ты служишь благополучно, за это слава Богу. Теперь несколько слов о себе. На нас после праздника Вознесения Господня в ночь с 22 на 23 напали бандиты, Ворвались в дом через окно у койки Анны Матвевны, которые вышибли одним ударом вместе с рамой. На крик Анны Матвевны я быстро подбежал к печке, но был встречен сильным ударом злобной руки с метровым березовым поленом диаметром 12 сантиметров. Удар был прямо в лоб, но, по милости Божией, пришелся вскользь. Все же я упал и был связан по рукам и ногам. А потом связали твою родную маму предварительно избитую до кровотечения из ушей, и весь правый бок до синяков. Пострадала и любящая тебя Анна Матвеевна, у нее легкое сотрясение мозга и травма гортани. Матушка Наталья и Анна Матвеевна лежат в седьмой хирургической больнице около дворца. Сегодня я к ним ходил. Здоровье идет на поправку, но по твоем возвращении ты увидишь свою любимую маму с волосами восьмидесятилетнего старца. Грабители искали деньги и ценности, Нашли очень немного, то, что осталось у нас от уплаты налога. С мамой сорвали крест с цепочкой и кольцо. Взяли еще две пуховые шали. Идет следствие. «Дорогой сыночек, письмо твое мы получили. Благодарим, что не забываешь нас. Слава богу, что у тебя все хорошо. У нас здоровье, слава богу, в меру возраста. Твоя любимая мама пролежала в больнице двадцать дней. Сегодня уезжаем опять на приход». Боль в теле от ушибов еще есть, но терпимо. Преступники пока не открыты, ведется следствие, но халатно. Иван Григорьевич, староста, сегодня посылаю второе письмо к прокурору с просьбой ускорить следствие и привлечь к нему центральные органы. Местные относятся пассивно к нашему делу. Мы решили подать на них в суд по жребию, брошенному мною после молитвы к Богу. И поэтому Иван решил довести дело до конца, то есть открыть преступников. А с помощью Божьей... Все возможно с верующим. Меня беспокоит только то, что похищены святые дары, а об остальном мы не горюем. Бог дал, Бог взял. Если ему будет угодно, то все возвратится. Но я прошу у него только возвращения святых даров, помоги мне в этом святыми молитвами. В остальном пусть все идет своим чередом. Наше дело передано в московскую прокуратуру. Это все, что сообщили пока Ивану Григорьевичу. Других новостей пока нет. Здравствуй, дорогой сыночек. Прими привет и благословение от нас, родителей. Письмо твое мы получили. Сердечно благодарим, что так дорожишь нами. Читая письмо, мы были тронуты до слез и невольно стали благодарить Бога за твою любовь к нам, милый сыночек. Когда придет время нашей разлуки, не печалься об этом. Это общий дел всех сынов Адама, но просим не забывать нас на молитве» а самое главное — стремись к Богу, старайся исполнять Его святой закон. О жизни временной не беспокойся, во всем поступай так, как угодно Богу, ибо сказано — ищите прежде царствие Божьего и правды Его, а остальное приложится вам. Преступники официально не открыты, знать так угодно Богу. Нас возили во Владимир опознавать вещи, отобранные у неких цыган, но напрасно, наших вещей нет». «Милый сыночек, у нас неприятность с дьяконом». Он меня изругал и ударил шляпой по руке. Он метил в лицо, но я подставил руку. После этого я не допустил его до служения, и он ушел на больничный. Мы решили это дело довести до владыки. А что из этого будет, пока неизвестно. Молись Господу Богу, чтобы он отлучил его от нас. Мы решились на такое дело, потому что нет больше сил терпеть, да будет воля Господня, чтобы нам расстаться». «Мир тебе, наш милый сыночек! Дьякон получил указ о запрещении служения 25-го числа и теперь к службе в нашем храме не причастен. Но 30 числа владыка изменил определение о дьяконе и склонил меня на примирение с ним, чтобы опять вместе служить. На уговоры владыки дьякон согласился, а также попросил у меня прощения, упал мне в ноги, и что же мне оставалось делать? Я простил». Вот, сыночек, как непостоянные человеческие решения, изменчивы. Один только Господь не изменен. Мои жалобы оставлены без внимания. Как пойдут дела у нас пока неизвестно, но то мне известно, что на земле защиты правди нет. Единственный мой защитник — Господь, на которого я уповаю и не постыжуся. Вот так все извратилось на земле, знать таков путь в небесное царство, тесный и тернистый, поэтому немногие идут им. «Милый сыночек, мне опять испытание. Владыка с уполномоченным и старостой Карповской церкви решили переселить нас из нашей квартиры вниз, в однокомнатную. От этого предложения я решительно отказался и сказал, что из этой квартиры я никуда не пойду, если Господу угодно, до моей смерти. Староста пригрозил судом. Я сказал ему на это, «Если на тебе нет креста и нет нисколько веры в Бога, то будешь со мной судиться». И он замолчал. А какое они теперь примут решение, пока неизвестно. Знает один Господь сердцеведец. Дьякона, пока Господь умирил, служим спокойно. Дал бы Господь, чтобы всегда так. После моего разговора со старостой Карповской церкви все умолкли, и пока нас не беспокоит. Правда, владыка отругал меня заглазно. Марфа Дмитриевна. Ездил в епархию за свечами и была у него в канцелярии. Он сказал, что я противный во всем, вероятно, потому что не уступаю квартиру. Попеняла на моей проповеди, дескать, не нужно теперь говорить о современной нравственности, а только объяснять священное писание. Подумай, милый сынок, правильно ли это? Проходить мимо всяких современных греховных и беззаконных поступков. Не указывать на их пагубность для общества. Ведь в этом-то и заключается наша проповедническая деятельность, чтобы вскрывать и врачевать язвы нашего общества, пьянство, многоженство, разбой, наподобие нашего случая, или случай с нашей квартирой. Захотели на двоих иметь две квартиры, а нас, восемь человек, поселить в однокомнатную, нашими блинами помянуть своих родителей, то есть за счет других быть добрыми. А по-христиански так, отдай одну квартиру, неимущим удобства семейству, а себя потесни, и тогда было бы все хорошо и Богу угодно. Так поступают истинные пастыри, а наемники так делать не могут. Дорогой сыночек, я болею гриппом, но, слава Богу, не лежу, а когда нужно, служу. На мои именины, прихожане и духовные дети меня завалили подарками, в том числе и деньгами, поэтому видно, что у меня есть не только враги, но и много друзей, да воздаст им Господь за земное, нетленным, за любовь, любовью. Пока у нас, по милости Божией, все утихло. Мы с Иваном Григорьевичем решили ничего больше не писать гражданским властям, больше того, что мы знаем, уже не узнать. Однако лучше их не тревожить, пусть рассудит нас судья праведный. У нас пока все благополучно. В церковном совете было отчетное собрание, все оценки на «хорошо», За прошедший год наша церковь внесла в фонд мира 28 тысяч рублей, 2 тысячи рублей на восстановление памятников старинной архитектуры. Вот такие у нас дела. Но мира должного пока нет, хоть и молимся мы к Господу Богу, но, верно, неусердно. Остаемся пока живы и здоровы, и тебе, дорогой сыночек, того же желаем от Господа Бога. Прими наше родительское благословение, которое созидает «Дома детей». «Вызывал нас местный следователь. Сумма нашего иска теперь 783 рубля. Следствие передано в Владимирский городдел милиции. По указанию московской прокуратуры, местному городделу, даны дополнительные указания, как вести дело. А до этого они халатничали. Но посмотрим, что будет дальше. Будущее известно одному богу. Сегодня мне исполнилось 65 лет от роду. Прошли эти бурные, Многомятежные годы для меня быстро, как вчерашний день, пронес меня Господь, как на руках. Пережил я в эти годы две кровопролитные войны и не видел пролитой человеческой крови. Пережил голод, всевозможные лишения, но остался тверд и непоколебим в святой вере. Это все по милосердию владыки, который никогда не оставлял меня своей благодатью. Слава Богу, Спасителю нашему, во веки веков. Аминь. 4 и 5 мая мы с Анной Матвеевной ездили на суд во Владимир. Судят пять человек, троих мужчин и двух женщин, а двоих еще не изловили. И эти преступники совершили около десяти попыток ограбления с разбоем и одно убийство. В селе Юрово под Владимиром они убили протеерея Владимира, 73 лет. Они издевались над ним, вырвали волосы с головы и с бороды, били стулом так, что стул разлетелся на части пробили голову до мозга, сломали четыре ребра, отбили легкое почку, а прислугу, который находилась в соседней комнате, избили и изнасиловали вдвоем. Это все они проделали 19 мая, за два дня до нашего избиения. От своего иска я отказался, но просил суд принять такое решение, чтобы преступники были лишены возможности вредить честным людям. Благодарим за письмо твое, что вразумил написать о вашей жизни. Ты пишешь о житейских вопросах. Я советую тебе прочитать из Библии книгу Тавита. Там написано, как Господь соблюдает для мужей избранных, своих девиц, предназначенных им в жены. Благочестивую Сару просватывали за семерых женихов, и все они умирали в брачной комнате в первую же ночь. Сара оставалась непорочной девицей после семерых мужей, ибо предназначена она была... Тавии, сыну праведного Тавита. В устройстве этой женитьбы участвовал сам Господь через архангела Рафаила. Вот тебе, сынок, наш совет родительский. Помни слова самого Господа. Ищите прежде Царствие Божьего, а остальное приложится вам. У меня, сынок, было много любимых девиц до вашей матери, но ни одной из них не было суждено стать моей женой. Сам Господь своим промыслом... «Уклонял меня от них или их от меня?» «Ибо жена мужу предназначается от Господа. Будь спокоен за свою судьбу, она в руках Бога». Вступил в шестьдесят седьмой год. Жизнь моя помаленьку изживается, а от дел моих нет мне спасения. Как явлюсь судилищу Христову? Какими глазами посмотрю на судью? Боже, милостив будь мне грешному!» «Примерно так». Поэтически ласково отец Григорий разговаривал и с нами. Теперь, я думаю, понятно, почему так тепло, как своих родных, встретил и проводил нас отец Григорий. Впервые в жизни мы все исповедались и причастились. На исповеди батюшка кое-что, обнадеживающе даже шепнул мне на ухо, о чем я до времени умолчу, сказал он что-то такое необычное и маша, так что всю обратную дорогу, уже на автобусе, Она сидела, задумавшись у окна, и, боже, как мне хотелось узнать, о чем, что именно так поразило, так захватило ее, но с не меньшей тревогой думала о том, что ждет нас впереди. Ведь именно там ожидала нас еще такая неопределенная и даже немного чем-то мрачным таким пугающая будущая жизнь. Да-да, пугающая. И вместе с тем казалось, нечто такое необъяснимое словами после исповеди и причастия, уже навсегда вошло в мое, правда еще не свободное от разных весенних грез и мечтаний, сердце.